Глава 29. -е. Первая ошибка звучит так: Если ты думаешь, что ты способен обогнать смерть, то ты ошибаешься. Казалось бы, 30 зеков, телепортировавшихся в толпу из 100 замотивированных озлобленных человек, мгновенно огребут по щам. Но хер там плавал. Начался форменный геноцид. Уголовники, используя навыки, разрывали в клочья мою паству. А все, что могли противопоставить им, так это огнестрел, который регулярно косил своих же, ведь в ближнем бою не всегда можно повернуть ствол в нужную сторону, особенно когда толпа твоих товарищей пятится назад от ощетинившихся сталью зеков. К моменту, когда я телепортировался к первому отряду, в живых оставалось хорошо если двадцать человек. А вот Зэков вздохла всего пятеро. Забитый татуировками отморозок бросился в атаку и вспорол воздух в сантиметре от моего лица руками с непропорционально длинными когтями. Пока он замахивался второй рукой, я нанес ему два удара копьем в грудь и сместился вправо. Ох, как я удачно успел. Волна пламени заставила воздух вибрировать и прокатилась через когтистого за которым я и спрятался. Да уж, это, конечно, не плазма, но охрененные ожоги вполне может оставить, если судить по обгоревшей физиономии моего щита. Пока труп кактистово падал, я швырнул Гунгнер туда, где был огневик. Удачно попал. Сразу два зэка упали на асфальт, а я, к сожалению, к себе излишнее внимание. Два десятка бойцов из первого отряда пали. А где-то впереди послышались выстрелы и яростные ляск стали. Это, видимо, остальные две группы тоже нашли кому надрать задницу. Знаете, сражаться против двадцати уголовников с вкачанными навыками, мягко говоря, непросто. Но как же сука интересно. Ухожу в перекат от полупрозрачного серпа, который пролетел над головой и врезался в каменную стену, оставив там сквозную прорезь. Швыряю копьё в Зэка на противоположной стороне улицы и телепортируюсь туда за секунду до того, как огромный валун врезается в асфальт. Какого хера? они откуда берут эти камни подобных размеров? Как будто вместе с зомби в наш мир забросили и циклопов, из героев меча и магии. А вот и причина кипиша. Мужик, похожий на голема, подняв руки вверх, заставлял подлетать мелкие камушки и формировать в его руках здоровый валун. Через каменную корку я увидел что-то знакомое. Кран. Ха! Вот ты и нашёлся, мудила. Ну что ж, давай поиграем. Побью тебя твоим же оружием. Я наложил на Гунгнир стихию земли и швырнул в крана как раз в тот момент, Когда тот заканчивал подготавливать свою атаку, шрапнель из острых камней разлетелась по округе и заметно посекла зэков, стоявших рядом с краном. Вот только никто не сдох. М да. А это печально. Гунгнир летит налево, прошивает голову уголовника, который был похож на помесь ежей и жабы. Какая-то странная у него боевая форма, даже хорошо, что я не узнаю, что за навык у него был. Но вот под моими ногами возникла чернота, куда я тут же рухнул, сука. На автомате замахнулся и не успел швырнуть гунгнир. Чернота сомкнулась над моей головой, а через секунду меня выкинуло из портала. Тебелый, ой, дебилы. Они выкинули меня на высоте двухсот метров над землей. Думаете, я сдохну от падения? Да хер вы угадали. Я швыряю копье вниз и мгновенно телепортируюсь снова, запускаю Гунгнир и телепортируюсь. Так происходило до тех пор, пока последний подручный крана не дал дуба. А вот дальше началось форменное издевательство. Я не мог выковырить этого гондона из его панциря, но и он не мог прикончить меня. Огромный булыжник летит в место, где меня уже нет. Я появляюсь в окне второго этажа и швыряю копье в голову крана. С лязгом гулгнир высекает искры и отлетает в сторону. Господи, да какой же прочный этот булыжник, а? А может, хер с ним и двинуть к двум другим отрядам? Нет. За спиной врага оставлять нельзя, тем более такого. Швырнет один булыжник и прикончит разом десяток наших. По полям, по полям злой булыжник едет к нам. То ли выкрикнул, то ли пропел я и переместился на балкон соседнего здания, позволив камню влететь в оконную раму моего прошлого убежища. У него внутри там кто-то песенку поет. А ну, малыш, давай. Гран перестал формировать огромные камни и, видимо, решил взять скоростью. Мелкая щебенка на огромной скорости устремилась туда, где через секунду меня уже и не было. Попробуй отгадай, что же замудило тут охеревший в край. Я ухахатывался, прыгая в совершенно случайные направления. Спасибо выносливости, она с лихвой перекрывала все мои потребности и даже больше. Правильно, это кран. Это кран вонючий и тупой баран. И чем больше я выкрикивал эти оскорбления, тем с большей яростью он пытался меня достать. Но уголовник, привыкший к тому, что его боятся и присмыкаются перед ним, начинал терять силы. Сначала камни замедлились, а через пару минут по его броне пошли мелкие трещины. Так, это мне уже нравится. Но черт, я же надеялся, что он просто выдохнется и сдохнет. но нет. Этот гений бросился на утёк. Ага, так я тебя и отпустил, сучара. Копье, усиленное стихией земли, взорвалось у него под ногами, подбросив крана в воздух. Вращаясь, он плашмя шлепнулся на асфальт, куда уже летело новое копье. Взрыв закидал спину крана острыми осколками. А когда он обернулся, чтобы увидеть, где я стою, я заметил, что его доспех в районе груди осыпался там на груди красовалась прореха размером с яблоко Хищно ухмыльнувшись я швырнул копье, а когда оно взорвалось заставив его прикрываться я уже швырнул новое и оказался у него за спиной Кран резко повернулся и всем весом напоролся на гунгнир все так же заряженный стихии земли Это тебе за палец, Пидр. Ухмыльнулся я и пнул его ногой в грудь. Кран отлетел на пару метров назад и упал на спину. От удара об асфальт копье сдетонировало. Кровавые ошметки полетели во все стороны. Ой, так жаль. Лерка, наверное, будет рыдать об утрате хахаля. Правда, она будет рыдать только в том случае, если выжила. Весь расчет с атакой артиллерии строился на том, что всех пленников держали в подвале. Грязном, вонючем подвале, который построен как долбёная бомбоубежище. Уж если кто и сумел выжить, то пленники. И я очень надеюсь, что Михалыч попал в число выживших, потому как он хороший мужик. Вокруг парила целая море сфер, красные фиолетовые, синие, желтые. Вот только времени собирать их нет. Я швырнул гумгниры вверх, и с высоты птичьего полета увидел картину боя. Группа кисе вела перестрелку с уголовниками на скорую руку сформировавшими оборону. Заков было немного, десятка два, вот только у них имелась пара пулеметов. Мои бойцы гибли при попытке высунуться из-за угла или перебежать на другую сторону улицы. Самые смышлённые уже залезли в здание и вели огонь по пулеметчикам из окон. А вот со второй группой дела обстояли куда печальнее. Против них сражался один единственный мужик с голым торсом. Вот только он рвал людей на куски голыми руками, при этом даже не пытаясь уклониться от огнестрела. Он просто методично убивал моих людей одного за другим. Но этом, впрочем, проблемы не закончились. Со всех сторон стали подтягиваться зомби. Это же дивизию, скоро придется на два фронта воевать. Сначала добить пулеметчиков или же вот этого сверхсильного гражданина. Я так полагаю, что это и есть тот самый крест. Не знаю, что стало решающим фактором. Может, то, что Киса сейчас находился под огнем пулеметов, а может, то, что моя рациональная часть понимала, что с крестом справиться толпой будет проще. Но я швырнул Гунгнира в руины, где засели пулеметчики. Оказавшись у них за спинами, я просто заколол уголовников одного за другим. Это было несложно. Только один парень лет двадцати заметил меня краем глаза испуганно повернулся, А через мгновение копье вошло ему в глазницу. Стрельба затихла. Сука, даже смешно. Банда, которая практически захватила весь город, подохла за сколько? За полчаса? Твою мать. Стоит получить толковый навык и одеться в шмот, дающий хорошее усиление, как обычные люди для тебя перестают быть хоть какой-то угрозой. Да что там? Даже бойцы с навыками превращаются в легкую добычу. Киса, я все пореша Попытался выкрикнуть я, но увидел кулак торчащий из моей груди. Жуткая боль прокатилась по телу а вместе с ней дрожь, паника и непонимание, какого хера случилось. Со спины что-то скользнуло в рану и резким движением рвануло в разные стороны. За секунду я перестал чувствовать правую руку. А, да, вот она. Лежит прямо передо мной на асфальте, в который я уткнулся лицом. Кровь била струей, очень быстро создав вокруг меня красную лужу. Выстрелы, крики, все это было где-то за границей боли, а я погряз в агонии. Тело как будто парализовало. Быть может, от болевого шока, а может, просто регенерации требуются все силы, что остались у меня для спасения моей жизни. Все, что я контролировал, так это глаза. Зрачки бегали из стороны в сторону, выцепляя кровавые подробности. Крест беззвучно открывал рот, видимо, это подло смеётся. Определённо он упивается своей силой. Иначе с какой бы стати ему потребовалось разрывать человека пополам над собой? Кровавый душ не оставил на теле ни единого чистого места. Сейчас он действительно был похож на порождение тьмы. А еще эти глаза, заполненные непроглядной тьмой. Хм. Так. А когда это у него успели отрасти так клыки? И что вообще происходит с его телом? А-а, теперь понятно. Я думал, что он эволюционирует или что-то в этом роде. Но сквозь пелену боли и писк в ушах Прорвались звуки выстрелов. Креста корёжило от десятков пуль, пронзавших его тело. Правда, полученные раны мгновенно зарастали. Голова Креста качнулась в сторону, потеряв свою первоначальную форму. Снайпер удачно попал. Да так, что уголовнику головнику височную кость вместе с частью верхней челюсти. Изородованная тварь ухмыльнулась и приготовилась к рывку. А меж тем боль потихоньку отступала. И я смог контролировать уцелевшую левую руку. Призвав Гунгнир, я наложил на него стихию воздуха и приложил остриё к ноге креста. Разряд молнии сотряс уголовника, наполнив воздух ароматом паленой плоти. Его даже дугой выкинуло от моей атаки. Вот только, похоже, это конец. И конец это не для него, а для меня. Крест засмеялся, поворачиваясь ко мне. Сраный щенок. Ты думаешь, что можно вот этим убить меня? Дай сюда. Он вырвал копье у меня из рук и воткнул себе в грудь. Я бессмертен. А вы полудурки. — Сдавайтесь! Этот город теперь мой. Он развел руки в стороны, продолжая кричать. а За его спиной вдали бежал Киса, но он точно не успеет. Да и что он может сделать против такого монстра? А к тебе, щенок. Я буду милосерден. Сдохни. Крест занес ногу над моей грудной клеткой. Вот сука знает, где моя силушка богатырская. Нога стремительно рванула вниз, а я только и мог, что смотреть на неотвративую смерть, летящую ко мне на всех парах. Смотреть на смерть и на молниеносные движения, перечеркнувшее воздух слева.